Глава двадцатая. Рассказывающая о триумфе художника Каминки. На открытии выставки «Пустота и ничто» в Тель-Авивском музее собрался цвет израильской тусовки. В большом фойе среди нарядной толпы скользили официанты, балансируя подносами с бокалами шампанского и крохотными тортинками, которые расхватывались посетителями с такой жадностью, будто последние пару дней не было. их держали на голодном пайке. Художник Камов, которому никак не удавалось попробовать хотя бы одну тортинку, покошав головой заметил, что по российским понятиям фуршет довольно скромный. Художник Каминка нервно ощутил, что мол размер и количество тортинок соответствует размеру страны, и опять погрузился в свои невесёлые мысли. Во-первых, как мы уже говорили, он не любил и побаивался вернисажей. а сегодня в особенности, ибо понятия не имел не только как будет принята его работа, но даже и как она выглядит. Во-вторых, он чувствовал себя жуликом и проходимцем, точнее, ощущал себя геком-финном, ожидающим, что каждую минуту его разоблачат, вываливают в перьях и прокатят на шесте, а в-третьих, он не мог понять, что происходит с Ниной. На открытии выставки Иттиана категорически отказалась, После появления в доме Камова исчезла, и вот уже несколько дней на телефонные звонки не отвечала. Мрачные мысли художника Каменки были прерваны появлением на трибуне куратора выставки знаменитой Рути Мендес Галанти. Начало её известности положил инцидент, произошедший в Хайвском музее изобразительных искусств, главным куратором которого она в ту пору была. В результате образовавшейся в крыше протечки, вода проникла в несколько музейных залов. Уборщица вытирая лужи, заодно протёрла тряпкой произведение коллеги Каминке по работе в академии профессора Нахума Герита. На следующий день вспыхнул скандал. Как выяснилось, протерев произведение и по недомыслию осушив совсем другую имманентно присущую ему авторскую лужу, а также вытерев плесень и грибок, там обитавшие, уборщица нанесла произведению непоправимый ущерб. Глубоко потрясённый автор с гипертоническим кризом попал в больницу, откуда вышел через несколько дней в состоянии глубочайшей депрессии. Все попытки как-то уговорить его, что лужу, плесень и грибок можно восстановить, ни к чему не привели. поскольку как раз развитие и рост плесени и грибка в течение лет и составляли суть авторской концепции. Адвокат Герита потребовал от музея компенсацию за разрушение произведения искусства и нанесение морального ущерба автору, который после выхода из госпиталя заперся у себя дома и никуда оттуда не выходил. Уволенная из музея за вандализм уборщица тоже впала в состояние депрессии, и подала в суд на музей, Министерство культуры и Министерство образования, обвиняя эти институции в том, что по их вине народное население, в частности самое это уборщица, не ознакомлены с критериями, по которым можно точно определять, что именно относится к современному искусству, а что нет. В иске также было зафиксировано отсутствие в музее инструкции пользования тряпкой и содержалось требование компенсации за нравственные страдания, моральный ущерб, ущерб, причинённый профессиональной репутации потерпевшей, и за развившийся у неё в связи с этим инцидентом комплекс неполноценности со всеми вытекающими из него разнообразными последствиями. В результате всей этой шумихи Рази Баркая, популярный журналист, ведущий на военной радиостанции актуальную передачу «Что горит?», пригласил Рути Мендес Галанти на интервью, транслировавшееся в прямом эфире. По ходу беседы разговор от частного случая сместился в область проблематики принципиальных определений границ между тем, что является искусством, а что нет. И тут Рази Баркай, аккуратно подведший ничего не подозревавшую Мендес Галантия к разговору об унитазе Дюшампа, коварно выложил на стол совершенно очевидно заранее припасенную и, по его мнению, козырную карту. «А что?» – сказал он мягким вкратчивым голосом. «Поскольку, по вашему утверждению, любой объект, в том числе и унитаз, может являться произведением искусства, а также любой акт, поступок, действия также могут проходить по высокому ведомству изящных искусств, то, стало быть, если я вот сейчас носу в унитаз, это будет произведением искусства, не так ли? Однако расчет журналиста поставить Рути Мендес-Галанти в тупик провалился. «Нет», — сказала она холодно и спокойно, — «если вы, рази баркая, носите в унитаз?» Это произведением искусства считаться не будет. А вот если нас сыт художник, то да. После этого интервью обиженной поклонницей Рази Баркаев в знак протеста и защиты права любого человека быть художником призвали устроить в залах музея акт коллективного мочеиспускания, но по счастью из этого ничего не вышло, а Рути Мендзгаланти получила премию ассоциации израильских арт-критиков. Как бы то ни было, история с протечкой крыши и ее последствиями исключительно сильно подействовала на 36-летнюю ширококосную громогласную женщину с бело-голубым тюрбаном на жестких рыжих волосах и в развивающейся при каждом широком энергичном шаге ее крепких ног, обутых в армейские ботинки длинной черной юбки. Мать шестерых детей, обитательницу самайского поселения Нецах Израиль, художницу Рути Кац. Рути Кац послала Рути Мендес Галанте диск с проектом Крыша Израиля, в котором исследовались все возможные аспекты крыши в еврейском сознании, от армейской противоракетной установки Кипат Барзель, железный купол и до Дадлани Господней, до светицы имя его. простёртый над избранным народом. По получении диска Рутти Мендес Галанте опубликовала в пятничном культурном приложении в газете Гаарец статью, суть которой сводилась к тому, что никакая сила в мире не сможет заставить её не то, что предоставить музей для реализации проекта правой экстремистские фашистствующего толка незаконно оккупирующей арабскую землю Палестины. но даже вообще рассматривать этот проект. Статья сопровождалась фотографией разбитого диска с указанием того, что диск был растоптан, поскольку автор статьи не желает пачкать о нево руки. Возмущённая Рути Кац немедленно подала в суд за нанесение ущерба имуществу, а также имени, репутации и душевному состоянию. За схваткой двух Рути затаив дыхание следила вся культурно-израильская общественность. Сторонники Рути Кац, взывая к праву на свободу творчества и утверждая, что государственные служащие обязаны обслуживать всех граждан страны без исключения и не имеют права навязывать им свои политические взгляды, обвиняли Рути Мендес-Галанти и ее сторонников в левом маккартизме. Сторонники Рути Мендес-Галанти, взывая к праву на свободу творчества, ибо Рути объявила уничтожение диска творческим актом. отстаивали ценность свободы совести, право и долг каждого человека следовать своей гражданской позиции и обвиняли Рути Кац и ее сторонников в затыкании рта, отрицании свободы слова, правом маккартизме и эстетической отсталости. По ходу судебного разбирательства произошло два события, накаливших еще больше и без того достаточно напряженную обстановку. Для начала Руди Кац основала незаконный, размером 7 на 7 метров, вплотную примыкавший к забору, окружавшему поселение Ницах-Исраэль, форпост. Затем в центре этого форпоста она из камней, набранных ею в Иерусалиме, Самарии, Иудее и Орданской долине, на голландских высотах и контрабандой, доставленных из Южного Ливана, Иордании и Синая, выстроила дом размером несколько больше собачьей кнуры. Камни были скреплены раствором, составленным рути из земли, привезённой ею из Асвенцима и Бабьего Яра, и крови сданных поселенцев специально для этой акции. Иордания, Ливан, Египет и Палестина, а также Ливия, Катар и Швеция немедленно подали жалобу в ООН. за незаконный захват палестинских земель и похищение археологических ценностей. Собравшись по просьбе этих государств, Совет безопасности осудил Израиль. Правда, двое временных членов совета, Германия и Польша, при голосовании воздержались, заявив, что наличие в здании земли из освенцима и еврейская кровь делают их позицию морально затруднительной. США также воздержались, заявив, что любые действия, могущие затруднить мирный процесс, являются нежелательными. В ответ на акцию Ruth Eckers, арабские и израильские художники выстроили на площади перед Тель-Авивской кинотекой совместную инсталляцию. Инсталляция являла собой огороженное колючей проволокой пространство, вдоль которого стояли флагштоки, на которых развивались израильские флаги. Правда, синие полосы и синий маген давид были заменены на красные. Красителем послужила кровь палестинских детей, совместно собранная для этой цели организацией израильских арабов отдала и еврейским обществам пылающая совесть. Внутри ограждения на асфальте маслинами по-английски, арабски и на иврите были выложены слова: Каин, где брат твой Авель? В связи с решением Совета безопасности и высшего суда справедливости, израильское правительство постановило ликвидировать незаконный форпост, сооружение перенести в поселение и установить его на центральной клумбе, а также выделить 10 млн шекелей на строительство в Нецах Израиль музея поселенческой славы. Кроме того, оно выпустило заявление, в котором подчёркивалось неизменное стремление еврейского государства к миру, а также отмечалось, что Израиль в качестве единственной демократии на Ближнем Востоке делает всё, чтобы мнение, противоположной позиции правительства, было услышано наилучшим образом. В заявлении также решительно осуждались клеветнические высказывания руководства палестинской автономии, и антиизраильская оппозиция ряда стран-членов ООН. Не прошло и недели после дипломатического инцидента, как суд, заслушав показания группы международных экспертов в области современного искусства, постановил, что хотя уничтожение диска является творческим актом, этот акт не может быть совершен посредством причинения вреда чужой собственности, коей и обозначенный диск является. Обвинение в нанесении ущерба имени и репутации истца суд отверг, отметив, что в результате инцидента Рути Кац получила рекламу и известность, которую вряд ли смогла бы сനേскать любым иным способом. Решением суда Рути Мендес Галанте приговаривалась к возмещению потерпевшей Рути Кац стоимости диска в двойном размере, а также к уплате судебных издержек. Немедленно после внесения приговора организация Amnesty International объявила Рути Мендес Галанти узницей совести. Швеция предоставила ей гражданство и предложила политическое убежище, а французское правительство наградило её орденом Почётного легиона. Оксфордский университет совместно с центром Помпеду и университетом Беркли предложили ей пост главного куратора международного проекта под эгидой ЮНЕСКО с названием Если забуду тебя, Палестина, отсохнет моя левая рука. Таким образом, Рути Мендес Галанте стала фигурой международного масштаба, и участие в выставках, которые она курировала, обещало художнику серьёзный карьерный скачок. Художник Каминка, ранее никогда не встречавшийся с Рути Мендес Галантия, был изрядно впечатлен ее серьезным усталым лицом. Молча, дожидаясь абсолютной тишины, она время от времени нервным жестом поправляла прядь седых волос, падающие на очки в красной пластиковой оправе. Когда тишина, наконец, воцарилась, она, тихо, почти не слышно выговаривая слова, произнесла «Пустота». И ничто. Ничто и пустота. По залу пробежал взволнованный шорох. Рути гневно обвела зал глазами и ясным голосом чуть ли не по слогам отпечатала: "Ничто это наиболее впечатляющая вещь в мире". Затем внимательно, словно проверяя, не найдётся ли среди публики кто-нибудь могущий ей возразить, пристальным взглядом обвела присутствующих. На вокруг были только восторженные лица и сияющие глаза. Убедившись, что все ждут продолжения, она тихо и размеренно сказала: "На этой выставке зритель и художник встречаются с пустотой как формой. которой искусство выходит за пределы идеологии установленных смыслов и навязанных ограничений. Пустота и боязнь пустоты равным образом стимулируют художественное мышление, являются основной средой обитания человека, несмотря на мнимые заполнения пустоты с помощью масс-медиа и новых коммуникаций, или, говоря словами, Жоржа Батая являются абсолютизацией отсутствия абсолюта. Пустотный канон становится единственным условием включения зрителя в пространство рефлексии и саморефлексии. Незримость, как мнимая пустота, пустота в культуре постсовременности, пустота, свернутая в формах самой культуры и неотделимая от нее пустота, Одни из многих аспектов, подвергающихся исследованию и анализу на этой выставке. Благодарю за внимание. После шквала аплодисментов в толпах лынуло в распахнутые двери первого зала, где в центре виселась работа Иланы Барховской Гигантская куча мусора. Художник Каменко внимательно её рассмотрел с разных сторон, пытаясь понять К каким образом она соотносится с пустотой и ничем? Миш, после некоторого раздумия спросил он: "А в чём здесь дело?" "Похоже, мусор это символ ничего или того, что когда-то было чем-то, а стало ничем", не вполне уверенно предположил Камов. "А вон там на стене текст почитаю". Художник каминко с уважением взглянул на художника Камова. И они направились к стене. Дождавшись своей очереди, вокруг текста толпилось несколько десятков человек. Художник Каменко начал было его читать, но далеко не продвинулся. "Понимаешь, ты вроде как прав", сказал он слабым голосом. "Тут написано, что куча мусора скрывает собой отсутствие-отсутствие, провал ничто". Тут сказано, он поправил очки и вгляделся в текст, что автор в духе Хайдеггера собирает место из пустоты и маркирует его как пустоту, зияние, провал, что является ничем иным, как материализацией пространственного поля. Его неожиданно шатнуло, и он вцепился в рукав художника Камова. "Прости", пробормотал он, снимая очки. Дальше не могу, похоже, головокружение начинается. Художник Камов усадил его на скамейку и вскоре вернулся с влажной салфеткой, которой оттёр покрытое каплями пота лицо и шею товарища. Вроде полегчало, подумав, сказал художник Каминко, пошевелил бровями и надел очки. Ну, пойдём. Только читать я больше не буду. В следующем зале была выставлена инсталляция Дуделя. Художник ввёл в матку бесплодной женщины оптические волокна и транслировал изображение на большой экран на стене слева. Судя по разговорам, месседж сводился к трагедии пустоты, как обиталище ничего. Стена напротив была вся покрыта непонятно из чего сделанными кружевами, на взгляд художника каминки изумительно красивыми. Эта работа какой-то или какого-то Бен Маймун, شپнул ему в ухо подошедший Камов. Я тут встретил Кляймена, так он объяснил, что дело в том, что всё сделано из газетных листов. Смысл, брат, здесь в том, чтобы показать бессмысленность газетных текстов. Метафора, мол, режь, дыряй, читай один хрен. Правда, опечалился художник Каменко. А так красиво. «Ничего не поделаешь», — ответил художник Камов. «А Кляйман, я смотрю, у вас большой человек». «У вас тоже. Ты что, не знаешь, что его академиком избрали?» — сказал Каминка. «Только у нас он теперь не Кляйман, а Кляй». «Вроде слышал неуверенно», — сказал художник Камов. «Ты же знаешь, я не очень слежу». Вокруг них шумела, толкалась толпа, Время от времени какие-то люди здоровались с художником Каминкой, поздравляли его, что-то ему говорили, но он не впопад отвечая, растерянно оглядывался, будто раздумывая, не сбежать ли ему, пока есть возможность. Следующий, довольно камерный, небольшой зал занимала инсталляция Асафа Бен-Арие. В зале от пола до потолка, затянутым чёрной тканью, светились два экрана. На правом мерцало изображение лежащего на кровати исхудавшего старика с опухшим отёчным животом и капельницей. Человек громко хрипло дышал, изредка рваным зигзагом поднося к тёмному лицу правую, словно состоящую из одних обтянутых тонкой сморщенной кожи костей и сухожилий руку. Несколько секунд рука хаотично металась перед лицом и таким же зигзагообразным, неровным движением падала на простыню. На другом экране каминка увидела Сафа. Он был в белой бейсболке и чёрной майке, на которой красными буквами было написано Coca-Cola. Как ты себя чувствуешь, папа, спросила Саф. Рука человека на соседнем экране пунктирными рывками поползла вверх, но на полдороги дёрнулась и упала. Створка сухих губ разлепилась, обнажив бледные беззубые дёсны. и сухой распухший язык. Что ты сейчас чувствуешь, папа, печальным голосом спросил Асаф. Асаф, мальчик. Господи, что это прошептал Каминко. Привет, Каминко. Поздравляю. Художник Каминко повернулся. В рядом с ним, растягивая в улыбке губы широкого рта, стоял Анатоль Клай. Краем глаза Каминко увидел, как в их сторону пробивается сквозь толпу кира. Гениальный ход. Клай подбородком дёрнул в сторону экранов. Сегодня я долго смотрел на небо, прозвучал скорбный голос Асафа. Оно было светлым. У него папаша загибался от рака, сказал Клай. Так он его последние дни снимал, параллельно документируя свои реакции на его умирание, а потом «Второе апреля», — продолжал Ассав, — «двенадцать часов сорок три минуты. Неминуемая смерть отца заставляет меня по-другому осознать пустоту. Ничего. Я начинаю». А потом, когда старик наконец откинул копыта, Ассав, — с уважением сказал Кляй, — заснял вскрытие, полный атас. Художник Каминко вцепился в руку художника Камова. «Пойдем отсюда, я это смотреть не буду». «Ты, Каминко, всегда был слабаком и ретроградом», — осуждающе сказал Кляй. «И откуда у тебя вдруг яйца взялись в концепт играть?» «Потом скажу», — отмахнулся художник Каминко и потащил Камова в зал, где были выставлены работы Смодар, Жака Люка и Шрекингера. Смодар на этот раз, очевидно, пролетела мимо целем. Концепт фотографии свежевырытых пустых могил И нескольких повешенных между ними саванов с надписями, где Смадар никак не мог тянуть на неожиданное и оригинальное решение темы выставки. В отличие от неё, Жак Люка представил перформанс, привлекающий сразу несколькими достоинствами: простотой, элегантностью и краткостью. Нашим героям повезло. Они как раз попали к самому началу Люка, молодой, красивый, длинноволосый, обнажённый до пояса, стоял на высоком подиуме, окружённый толпой зрителей. За ним на выкрашенной тёмно-красной краской стене были укреплены мониторы, на которых транслировался перформанс и на которых он будет потом прокручиваться, ибо сам Люка, понятное дело, прибыл только на открытие. Перед ним стоял низенький маленький столик с коробкой на нём. Справа на шесте была укреплена большая лампа. Свет погас, и на люка упал луч прожектора. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем наклонился и вынул из коробки смотанный шнур. Художнику Каминке по причине малого роста, даже вставши на цыпочки, не было видно, что люка делает на столе, и он нетерпеливо дёрнул художника Камова. Что там? «Не пойму», – озадаченно ответил художник Камов. «Какой-то шланг вроде». «А-а-а, капельница». Люка протер ваткой сгиб левой руки и всадил иголку себе в вену. Затем подсоединил шланг к основанию лампы, отошел так, что шланг натянулся, и открыл краник шланга у сгиба локтя. Зал ахнул. На мониторе было хорошо видно, как по шлангу побежала кровь. Через несколько мгновений кровь достигла цоколя, и лампа вспыхнула. Зал восторженно зааплодировал. Включился свет, люка раскланивался, прижимая руку к груди. В цирке этот номер не прошёл бы, извивительно сказал художник Камов. Ну, это же не цирк, важно ответил художник Каменка. Здесь ведь дело в идее, в образе, а образ есть художник своей кровью оплодотворяет пустоту. В смысле лампочку, ведь в ней же внутри пусто, там вакуум, кажется. Вакуум, тявнул художник Камов. Ну вот, удовлетворяю, сказал художник Каменко. И вакуум вспыхивает через стернние игла капельницы к свету лампочки. Свет как метафора добра и истины, иголка как метафора страданий, кровь как необходимость жертвы на алтарь. Он говорил увлечённо, явно довольный тем, что сумел самостоятельно, без текста, проникнуть в замысел автора. "Ну-ну", скептически сказал художник Камов. Народ с каталогами в руках, возбуждённо обсуждая увиденное, выстраивался в очередь к люка за автографами. Интересно, где-то они уже каталоги достали. Мне ведь вроде два экземпляра положено. А заботился художник Каменко. Он повернулся к художнику Камову, но тот уже отошёл и пользуясь тем, что народ толпится у люка, рассматривал картины Шрекингера. Сугубо реалистические натюрморты и пейзажи этого художника, тщательно до малейшей детали прописанные, Его часто подозревали в использовании фотографии, всегда вызывали восхищение художника Каминке своей фантастической сделанностью и виртуозным владением классической техникой масляной живописи. Особенно он восторгался тем, с каким вниманием и умом Шрикенгер отслеживает контакт формы и фона. В живописи, говорил художник Каминка ученикам, Точно так же, как и в жизни, самое важное и самое трудное это контакт. Цвета с другим цветом, тёмного и светлого, одной фактуры с другой, формы с формой. И как правило, при столкновении двух составляющих возникает нечто третье. Каминко помнил какое наслаждение он испытал однажды, прослеживая на одном из интерьеров Шрикенгера Контакт, стоящий на полу стремянки с фоном белой, сложенной из цементных блоков стеной. Собственная тень, окрашенная светло-серой краской стремянки, то расширялась, то сжималась, становясь ближе к фону, то тёмно-коричневый, то резко холодный тёмно-серый. Стена мерцала сложнейшей гаммой белого с еле ощутимыми оттенками розового, фиолетового, голубого, и по линии контакта этих двух форм, круглые трубы стремянки и плоскости стены возникало словно нимб вокруг головы святого, сияющая полоска. Она пульсировала золотым, розовым, синим. И следить за приключениями этой контурной линии было для художника Каменки захватывающим дух приключением. И всё же, искренне воссторгаясь живописным мастерством Шрекингера, в глубине души к творчеству этого мастера художник Каменка оставался равнодушен. В отличие от многих своих коллег, к реалистическому искусству он относился с подобающим уважением. Он вообще отказывался выстраивать иерархию стилей, отказывался делить искусство на современное и классическое. Искусство классическое, неоднократно заявлял художник Каменко, потому и классическое, что актуально сейчас. Если оно не актуально сегодня, то оно не может считаться классическим. А стиль, что стиль? Это как игра, и в которой раз цитировал когда-то произведшее на него большое впечатление слова художника Камю. В игре главное правило. А дальше кому-то по душе баскетбол, кому-то футбол, кому-то кубизм, кому-то барокко. Сумеешь смухлевать так, чтобы никто не заметил на здоровье. Но без правил, без ограничений вообще никакая игра невозможна. А не нравится, валяй и изобретай новую игру с новыми правилами. Давным-давно, когда он еще читал стихи, в душу ему запал один текст, И не зря, видать, и бо с годами он убедился, что это стихотворение для него. Пусть ни страдания твои, ни блуждания тебя не тревожат. Правильных много путей, но и ложных не меньше быть может. А значит, зачтутся тебе лишь твоё постоянство и смелость, ибо приходишь всегда не туда, куда бы хотелось. Скажут о жизни твоей надгробные надписи знаки. Каждый из нас Одиссей, плывущий к своей Итаке. Примечание. Стихотворение Леопольда Стаффа в переводе британского. Конец примечания. Где его Итака, он не знал, да есть ли она вообще. Но плыть к ней он всё-таки плыл, упорно, упрямо, плыл, хоть и не верил, что доплывёт. Море одно, другое какая разница? Вода есть вода. И от того с равным вниманием он относился ко всему, отказываясь выстраивать шкалу предпочтений. Но фальшивую игру, игру без правил, он презирал. И вот теперь, с течением обстоятельств, был вынужден сам принять в ней участие. Не отражения, которые символизировали для него культуру, её путь, неполное значение и смысла отзвуки и переклички, Вокруг него был лабиринт, в котором он безнадёжно запутался, болото, в котором увязал всё глубже. Он тупо смотрел на натюрморт Шрекингера, на зелёном кухонном столике, стоящем на фоне старой облупленной штукатуркой стены. На разделочной доске лежал большой шмат мяса. Рядом лежали нож, две луковицы и, И стояла бутылка с постным маслом. Работа откровенно апеллировала к нидерландской живописи XVII века. Традиция всегда представлялась художнику каминке спасительным стержнем существования, структурирующим бытийный хаос, превращая его в упорядоченную, доступную пониманию и ориентировки в ней систему. Однажды в Будапеште, на гранитной набережной противоположного берега Дуная, художник Каминко увидел двухметровыми буквами по-русски написанное слово «Зачем?». С тех пор вопрос этот запал ему в душу, и он задавал его «Кстати и не кстати». И сейчас, глядя на безупречно прописанный холст и с наслаждением, внимая переклички веков, разгадывая намеки, вышелушивая цитаты, Определяя влияние, он задавал себе тот же вопрос: ибо подлинного, захватывающего всё существо волнения он не испытал. Эта прекрасная живопись чем-то напоминала ему искусно сделанный муляж, искусственный цветок, практически неотличимый от настоящего, но всё же искусственный. При всех поистине огромных достоинствах этой работы в ней не было главного жизненной силы. которая по глубокому убеждению Каменки была напрямую связана с истоками с магией. Религиозное начало художник Каменка считал непременным условием искусства в любой его стилистической ипостаси. Так, к примеру, разрушительный богоборческий гений Малевича он почитал исключительно удачным примером стихии, по его мнению, безусловно религиозный. Пафос повседневной жизни с обостренным вниманием к ее мельчайшим деталям, будь то кружевной манжет или рыбьей чешуя, организованный над личной абстрактной геометрией картины, выраженной пропорциями, светом, тенью, цветом, был сутью творчества таких художников, как Ян Стэн, Терборх, Мэтсю, Вермеер и являлся, по мнению художника Каминки, пластическим выражением ценностей протестантизма, с его акцентом на личной связи человека с Богом. Акцент на частном мире частного человека был антитезой театральной экзальтации католицизма. Неслыханная до толи вещественность голландской живописи XVII века, обсессивная одержимость предметом, поистине религиозное им упоение, превращая натюрморт в... в ничто иное, как икону народившегося капиталистического общества. По сделанности, по качеству живописи, по реализму вплоть до переучёта на личности работы Шрикенгера не уступали самим Голансам. Но отсутствие страстного религиозного начала Шрикенгер явно и зря не собирался молиться к алтею и пиву. превращал их в техническое достижение, бессмысленный рекорд, могущий вызвать удивление и восторг, но лишённый хоть какого-нибудь смысла. И когда он краешком уха услышал цитату из каталога, что творчество Шрекингера наилучшим образом демонстрирует пустоту современной реалистической живописи, он отнюдь не соглашаясь, подумал, что, может, это галанте не так просто, как кажется. Примером подлинной преданности традиции художнику Каминке казался Матисс. Он хорошо помнил первый свой визит в Париж, когда ежесекундно удивляясь тому, что вокруг все говорят по-французски, что наконец-то он собственными ногами ступает по священному асфальту города своей детской мечты, что его лёгкие дышат тем самым воздухом, глаза вбирают в себя до боли знакомые по книгам и музеям пейзажи. Когда, компенсируя долгие годы тоски и мечтаний, он словно увлечённый пёс, задирающий лапу, чтобы пометить свою территорию километрами, заглатывал улицы, по которым ходили герои его юности, прикасался к двери, которую открывал Ван Гог, гладил деревья, которые писал Моне, заказывал кофе в ротонде, чьи стули и столы и даже унитаз были освящены прикосновениями великих людей, Здесь на улице Больших Августинцев мастерская Пикассо неподалёку у площади Фурстенберг, мастерская Делакруа сразу за Люксембургским садом, мастерская Липшица. Там на правом берегу на Монмартре в Бато-Лёвуар жили Шагал, Сутин, Модельяни, Бранкузи. В тот солнечный осенний день, тёплый, беззаботный Именно такой, каким по его мнению и должны были быть осенние парижские дни, он щурись на свет вышел из клюни, где в полумраке ротонды только что впервые его очи молитвенно смотрел на шпалеры с единорогом, преклонившим колени перед юной девой, озираясь по сторонам в неприходящем удивлении и восторге от того, что всё, о чём он читал и слышал, существует в действительности. Он по бульвару Сен-Мишель спустился к Сене, перешёл на правый берег, оглянулся на Консент-Жэри, где вчера своими глазами видел камеру Марии-Антуанетты, двор с каменным корытом, где перед гильотиной стирали своё бельё герцогини и маркизы. Слева Универмаг, где служили герои Золя, дальше Лувр и церковь, чьи колокола дали сигнал к изневер фламиевской ночи. Видел ли он тогда в свой первый визит реальный город или он был напрочь вытеснен парижским мечтаний, парижским сновидений и легенд. У стойки бара он спрашивал анжуйское, которое пили мушкетёры, и священно действуя впервые в жизни подносил к губам кальвадос, любимый напиток раби отто годфрида равика. Где-то минут через 40 он оказался напротив центра Помпеду. Всё вызывало в нём восторг: и пары, лежавшие в обнимку на мостовой, и жонглёр, ловко подбрасывающий в воздух шары, и ленива, потягивающая из бутыли вино, клошар с собакой. Больше всего ему хотелось сесть на мостовую и смотреть на целующиеся парочки. Конечно, говорил он себе: "Где же ещё целоваться, как не в Париже?" В Париже обязательно все целуются. Но всё-таки он одёрнул себя и заставил зайти в музей, хотя по правде говоря, ни сил, ни желания у него уже не было. Он машинально ходил от работы к работе и уже мало что способный понять с трудом заставил себя зайти в закуток с работами Матисса, как вдруг одна из работ властно поманила его к себе. Портрет девушки в румынской кофточке так называлась эта работа. И глядя на неё художник Каминко понял, что между ней и дамой из абатства Клюни в сущности нет разницы. У этих разделённых пятью сотнями лет женщин была общая ДНК, совершенно одно и то же понимание цвета, линии и пространства. Просто через пятьсот лет гигантское дерево французской культуры выпустило еще одну ветку. Формой она отличается от других, немного другого оттенка листья, но все эти ветви плоть от плоти благородного дерева, называемого французской традицией. Кого только не приютил этот город сто с лишним лет назад. Испанцы, итальянцы, евреи, мексиканцы, японцы, болгары, русские. Рочительные французы не упустили ни одну веточку из этого разноязыкового букета, заботливо собрав их в буке гарни под названием Парижская школа, чудесная приправа к французскому консоме. А тут же рядом, в этом же городе, в это же время, садовник по имени Анри Матисс, заботливо и методично, как всё, что он создавал, возделывал клумбу по имени Фов, и расцвела она цветами дивной несказанной красоты. И среди этих цветов не было ни одного чужого, сколь хороши они бы ни были. Ну ладно, был там один голландец, но ведь каждый знает, что исключение только подтверждает правило. Появление фовизма сопровождалось скандалом, революция. Но прошло время, когда, И стало очевидно, что не те, кто стучая себя в грудь кулаком и клянясь в верности традиции, были её защитниками, её наследницами, а этот спокойный человек в очках из профессорского вида аккуратной бородкой, а его вечный конкурент не просто революционер, а можно сказать, революционер профессиональный, куда там Бакунину и компании, проживший всю свою жизнь во Франции. французским художником не стал. Родился, жил и умер испанцем. Традиция не высохшая старая дева строгих правил, не мумия, не почтенная матрона, а полная жизнью вечно юная проказница-девчонка с тысячами лиц. Она не любит послушных, воспитанных, правильных, только самому отважному, самому упрямому Самому дерзкому она позволит поднять вуаль и явить всему миру свое новое и еще никем не виданное лицо. И пока самозванные защитники, стоя на страже ее чести и достоинства, плотными рядами окружают ее роскошную резиденцию, она, сбежав оттуда, спит в нищей мансарде со своим очередным избранником и в ее чреве уже зреет новый плод». У входа в зал, где была выставлена его работа, художник Каменко столкнулся с Икирой. Ну что ж, тебя можно поздравить. Какой успех! Да я начал было, Каменко, но она перебила его. Лучше поздно, чем никогда. А успех и в самом деле был. У работы художника Каменки выстроилась очередь желающих заглянуть в дыру. Инсталляция впрям выглядела весьма эффектно. Текст квадратным шрифтом на иврите справа и римской антиквой по-английски слева был врезан в от стены до стены и от пола до потолка дугой, идущую в выгородку из травертина. В центре на уровне человеческого роста располагалась дырка диаметром в 3 см. Стена выглядела весьма внушительно. «Величественно даже! Чистый Колизей! Не зря Травертин! Где они его достали? Это ведь деньги какие!» «Да!» — художник Каминко склонил голову на бочок и потер подбородок. «Поэффектнее, чем куча мусора и уже изрядно поднадоевшие экраны!» «Меж тем к нему подходили все новые и новые знакомые и незнакомые люди!» Поздравления, комплименты, весь этот привычный и обязательный вернисажный шорох. Он смущенно улыбался, жал руки, целовался. Страх, что сейчас его выведут на чистую воду, разоблачат, опозорят, испарился, уступив место облегчению, осторожной радости и недоверчивому удивлению. Неужели никто из них не видит, что это бред, чушь, издевательство, наглое кривляние, площадная клоунада? очень интересно. Тем более, что в другой беседе с Кремье Левинес отметил. «Да — Да-да, — кивнул художник Каминко, — извините. Он повернулся к даме с крупными изумрудными серьгами в ушах завкафедры искусствоведения Тель-Авивского университета. — Простите, я не расслышал. — Глубокие, парадоксальные и неожиданные мысли. — Благодарю вас, профессор Кишон. — Окончательно он понял, — что его вынесло на гребень успеха, когда Овсянникова Куликовская, смерив его взглядом умных маленьких глазок, покачала головой. "Да, Каминко, интересное с тобой кино вышло. Неужели ты что-то начал соображать?" И после лёгкой паузы сказала: "Я возьму у тебя интервью для матадора